Глава четвертая. Петербургский высший круг, собственно, один. Все знают друг друга, даже ездят друг к другу. Но в этом большом круге есть свои подразделения. Анна Аркадьевна Каренина имела друзей и тесные связи в трех различных кругах. Один круг был служебный. Официальный круг ее мужа, состоявший из его сослуживцев и подчиненных, самым разнообразным и прихотливым образом связанных и разъединенных в общественных условиях. Анна теперь с трудом могла вспомнить то чувство почти набожного уважения, которое она в первое время имела к этим лицам. Теперь она знала всех их, как знают друг друга в уездном городе. Знала у кого какие привычки и слабости, у кого какой сапог жмет ногу, знала их отношения друг к другу и к главному центру, знала кто за кого и как и чем держится, и кто с кем и в чем сходятся и расходятся. Но этот круг правительственных мужских интересов никогда... Несмотря на внушение графини Лидии Ванны, не мог интересовать ее, и она избегала его. Другой близкий Анне кружок. Это был тот, через который Алексей Эльсанч сделал свою карьеру. Центром этого кружка была графиня Лиди Это был кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин, и умных ученых, честолюбивых мужчин. Один из умных людей, принадлежащих к этому кружку, называл его «совестью петербургского общества». Алексей Санч очень дорожил этим кружком. И Анна, так умевшая сживаться со всеми, нашла себе в первое время своей петербургской жизни друзей и в этом кругу. Теперь же, по возвращении из Москвы, Кружок этот ей стал невыносим. Ей показалось, что и она, и все они притворяются. И ей стало так скучно и неловко в этом обществе, что она, сколько возможно, менее ездила к графине Леди Ванне. Третий круг, наконец, где она имела связи, был, собственно, свет. Свет балов, обедов, блестящих туалетов. Свет, державшийся одной рукой за двор, чтобы не спуститься до полусвета, который члены этого круга думали, что презирали, но с которым вкусы у него были не только сходные, но одни и те же. Связь ее с этим кругом держалась через княгиню Бетси Тверскую жену ее двоюродного брата, у которой было сто двадцать тысяч дохода и которая с самого появления Анны в свет особенно полюбила ее, ухаживала за ней и втягивала в свой круг, смеясь над кругом графини Лидии Иваны. «Как стара буду и дурна!» «Я сделаюсь такая же, — говорила Бетси, — но для вас, для молодой, хорошенькой женщины, еще рано в эту богадельню. Анна первое время избегала, сколько могла, этого света княгини Тверской, так как он требовал расходов выше ее средств. Да и по душе она предпочитала первый. Но после поездки в Москву сделалось наоборот. Она избегала нравственных друзей своих и ездила в Большой Свет. Там она встречала Вронского и испытывала волнующую радость при этих встречах. Особенно часто встречала она Вронского у Бетси, которая была урожденная Вронская и ему двоюродная. Вронский был везде, где только мог встречать Анну и говорил ей, когда мог, о своей любви. Она ему не подавала никакого повода, но каждый раз, когда она встречалась с ним, в душе ее загоралось то самое чувство оживления, которое нашло на нее в тот день в вагоне, когда она в первый раз увидела его. Она сама чувствовала, что при виде его радость светилась в ее глазах и морщила ее губы в улыбку, и она не могла затушить выражение этой радости. Первое время... Анна искренне верила, что она недовольна им за то, что он позволяет себе преследовать ее. Но скоро, по возвращении своем из Москвы, приехав на вечер, где она думала встретить его, а его не было, она, повладевшей ею грусти, ясно поняла, что она обманывала себя, что это преследование не только не неприятно ей, но что оно составляет весь интерес ее жизни. Знаменитая певица пела второй раз, и весь большой свет был в театре. Увидав из своего кресла в первом ряду кузину, Вронский, не дождавшись антракта, вошел к ней в ложу. «Что же вы не приехали обедать?» — сказала она ему. «Удивляюсь этому ясновиденью влюбленных!» — прибавила она с улыбкой, так, чтоб он один слышал. «А она не была. Но...» приезжайте после оперы вронский вопросительно взглянул на нее она нагнула голову он улыбкой поблагодарил ее и сел подле нее — А как я вспоминаю ваши насмешки, — продолжала княгиня Бетси, находившая особенное удовольствие в следовании за успехом этой страсти. — Куда это все делось? Вы пойманы, мой милый. — Я только того и желаю, чтобы быть пойманным, — отвечал Вронский с своей спокойной, добродушной улыбкой. — Если я жалуюсь... То на то только, что слишком мало пойман, если говорить правду Я начинаю терять надежду Какую ж вы можете иметь надежду, сказала Бетси, оскорбившись за своего друга Поймем друг друга Но в глазах ее бегали огоньки, говорившие, что она очень хорошо И точно так же, как и он, понимает, какую он мог иметь надежду «Никакой!» — смеясь и выставляя свои сплошные зубы, — сказал Вронский. «Виноват!» — прибавил он, взяв из ее руки бинокль и принявшись оглядывать через ее обнаженное плечо противоположный ряд лож. «Я боюсь, что становлюсь смешон». Он знал очень хорошо что в глазах Бетси и всех светских людей он не рисковал быть смешным. Он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника «девушки», и вообще свободной женщины, может быть смешна, но роль человека, приставшего к замужней женщине и во что бы то ни стало, положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь ее в прелюбодеяние, что роль эта имеет что-то красивое, величественное и никогда не может быть смешна. И поэтому он с гордою и веселую, игравшую под его усами улыбкой, опустил бинокль и посмотрел на кузину. «А чего вы не приехали обедать?» сказала она, любуясь им. «Это надо рассказать вам. Я был занят. И чем даю вам это из ста, из тысячи, не угадайте. Я мирил мужа с оскорбителем его жены. Да, право». «Что ж, и помирили?» «Почти». «Надо, чтобы вы мне это рассказали», — сказала она, вставая. «Приходите в тот антракт. Нельзя. Я еду во французский театр». «От, Нильсон!» — с ужасом спросила Бетси, которая ни за что бы не распознала Нильсон от всякой харистки. «Что ж делать? Мне там свидание. Все по этому делу моего миротворства». Блаженные миротворцы, они спасутся, сказала Бетси, вспоминая что-то подобное, слышанное ею от кого-то. Ну так садитесь, расскажите, что такое. И она опять села.